«Аптечные резинки. Шестьдесят, а то и больше, раскиданы по тротуару, примерно на три четверти квартала. Они привлекли мое сонное ползучее внимание, похожее на змею, что слишком долго провалялось на солнце. Я не очень хорошо себя чувствовал. Сорок лет и слабое здоровье разламывали меня в труху». Большинство аптечных резинок сгрудились на 30 футах, остальные спорадически брели своей дорогой. Куда там могут брести выброшенные на улицу резинки? Засмотревшись на них, я остановился. Вполне нормальные аптечные резинки. Непонятно только, почему тот, кто их разбросал, так и не удосужился потом собрать... «Наверное, там, откуда они появились, их очень много. Может, их бывшему хозяину просто было не до аптечных резинок? Может, этот человек ненавидит аптечные резинки и осуществил таким способом давно запланированную месть? Я вдруг сообразил, что так и стою посреди улицы, размышляя об аптечных резинках. Не знаю, сколько прошло времени». У меня есть о чем подумать, кроме аптечных резинок. Как насчет бессмертной души и каждодневной битвы добра со злом? А, между прочим, своих аптечных резинок у меня тоже до черта целая коробка на столе. Вполне достаточно. Не нужны мне эти потерянные, заброшенные аптечные резинки. Хочешь играть, надо платить. Пусть они сами озаботятся своей судьбой. Я ушел от аптечных резинок, почти уверенный, что как-нибудь да проживу ближайшие двадцать четыре часа. Сегодня утром, когда я направлялся в небольшой буфет выпить чашку кофе, резинки все так же валялись на тротуаре, но мне было все равно».